Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту» и «Что такое научная фантастика?» Иногда писатели сочиняют книги о мире, которого еще нет. Но то могут быть сотни причин. Например, мы считаем, что лучше смотреть вперед, чем назад. Или мы хотим показать путь, по которому, как мы надеемся, или наоборот боимся, может пойти человечество, или мир будущего кажется более заманчивым или интересным, чем современность, или мы хотим предупредить вас, или воодушевить, или исследовать, или просто вообразить что-то новое, причины, по которым люди пишут о дне послезавтрашнем и обо всем, что может случиться в последующие дни, также разнообразны, как и сами писатели». «451 градус по Фаренгейту» — это книга предостережения. Напоминание о том, что мы обладаем чем-то ценным и важным, но иногда забываем ценить это по достоинству. Мир литературы о мире того, чего пока еще нет. Называйте это как угодно. Хоть научной фантастикой, хоть литературными гипотезами, дело ваше. Держится на трех фразах. И фразы эти очень просты. «Что если?» «Вот бы!» «Если так будет продолжаться и дальше?» «Что если?» «Открывает возможности для перемен, для выхода за рамки нашей привычной жизни?» «Что если завтра прилетят инопланетяне и дадут нам все, чего мы хотим, но за это придется платить?» «Вот бы!» позволяет исследовать чудеса и опасности завтрашнего дня. Вот бы собаки умели говорить, вот бы я стал невидимкой, если так будет продолжаться и дальше, кажется претензией на прогноз. Однако на самом деле здесь и речи нет о реальном будущем со всеми его хитросплетениями. На самом деле литература, основанная на этой предпосылке, берет лишь один какой-то элемент современной жизни – достаточно ясный, очевидный и, как правило, внушающий тревогу и задается вопросом, что произойдет, если вот эта одна единственная вещь станет больше, распространится на все области жизни, как это скажется на нашем поведении и образе мысли. Если так будет продолжаться и дальше, все общение сведется к смс и электронной почте а прямой разговор между двумя людьми без посредничества машины поставят вне закона. Это вопрос предостережения, позволяющий нам исследовать миры предостережения. Многие ошибочно полагают, что литературные гипотезы – это попытки предсказать будущее. На самом деле нет. А в тех отдельных случаях, когда писатель действительно берется предсказывать, у него ничего не выходит. Будущее слагается из несчислимого множества элементов и миллиардов переменных. К тому же человек по натуре склонен выслушивать предсказания и делать так, чтобы они не сбылись. В действительности литературные гипотезы описывают не будущее, а настоящее. Они берут какую-то опасную или тревожную сторону современной жизни и расширяют ее, экстраполируют таким образом, чтобы люди смогли посмотреть на себя и на свои привычки под каким-то новым углом. Одним словом, они предупреждают. 451 градус по Фаренгейту – это литературная гипотеза. Это история третьего типа, основанная на вопросе «что, если так будет продолжаться и дальше?» Рэй Брэдбери писал о своем настоящем то есть о нашем прошлом, он предупреждал нас о некоторых вещах, одни из которых очевидны, а другие уже не так-то просто разглядеть полвека спустя. Слушайте, если кто-то говорит «эта история вот о чем», есть вероятность, что он прав, но если кто-то говорит «эта история о том-то и о том-то и больше ни о чем», он наверняка ошибается. Любая история повествует одновременно о многом, о своем авторе, о мире, который этот автор наблюдает, в котором живет и с которым имеет дело, о словах, которые он выбирает и о том, как именно он употребляет эти слова, о самой истории и о том, что в ней происходит, о людях, действующих в этой истории. Любая история полемична, любая выражает какое-то мнение. Мнение автора насчет того, о чем рассказывает его история, всегда ценно и всегда правильно. В конце концов, именно он написал эту книгу. Он составил ее слово за словом, и он знает, почему использовал именно эти слова, а не другие. Но автор – дитя своего времени, и даже он не может увидеть всего того, о чем повествует его книга. С 1953 года Прошло более полувека. В 1953 году в Америке радио утратило свою недавнюю популярность. Царство его продлилось лишь около 30 лет. А теперь ему на смену пришло новое, волнующее средство развлечения – телевизор. Соответственно, драмам и комедиям, которые до сих пор транслировали по радио, осталось либо уйти из эфира, либо обзавестись визуальным рядом, пригодным для зомбоящика. Американские новостные каналы, между тем, били тревогу в связи с появлением целого класса малолетних правонарушителей, тинейджеров, забавы ради, гоняющих на машинах по дорогам и живущих среди острых ощущений. Продолжалась холодная война. Война между Россией и ее союзниками с одной стороны, и Америкой и ее союзниками с другой то была война без единой бомбы и без единого выстрела. Потому что хватило бы одной единственной бомбы, чтобы поставить мир на грань Третьей мировой, ядерной войны, в которой не может быть победителей. Сенат США требовал выявлять и искоренять тайных коммунистов и собирался запретить комиксы. И люди все это слушали, собираясь по вечерам у телевизора всей семьей, Тогда, в 50-е годы, шутили. Чтобы понять, кто из соседей дома, теперь надо смотреть, у кого свет не горит. Телевизоры были маленькие и черно-белые, и чтобы получить хорошее изображение, действительно приходилось выключать свет в комнате. «Если так будет продолжаться и дальше», — подумал Рэй Брэдбери, — «то люди вообще перестанут читать книги». И с этого начался роман. Но еще до романа Брэдбери написал рассказ под названием «Пешеход», о человеке, которого арестовали только за то, что он выходил прогуляться пешком. И этот рассказ стал частью мира, который Брэдбери начал строить для более сложного и объемного повествования, мира, в котором тоже никто не гуляет и в котором тоже есть свой пешеход, 17-летняя Клариса Маклеллан. «Что, если пожарные станут сжигать дома, а не тушить пожары?» – подумал Брэдбери, и так появился пожарный Гай Монтек, спасающий из огня книгу, которую ему полагалось сжечь. «Вот бы удалось спасти книги!» – подумал он затем. «Даже если все книги будут уничтожены физически, может, все-таки можно будет каким-то образом их спасти?» Брэдбери написал рассказ «Пожарный» и понял, что история должна быть длиннее. Мир, который он создал, требовал большего. Он отправился в библиотеку Пауэлла при Калифорнийском университете. Там был зал с пишущими машинками, которые можно было арендовать на час, бросив монету в прорезь на боку машинки. Рэй Брэдбери бросал монетку за монеткой, и печатал свою историю. Когда вдохновение угасало или нужно было взбодриться и размять ноги, он прохаживался по библиотеке и смотрел на книги. И так, в конце концов, история появилась на свет. Брэдбори позвонил в пожарное управление Лос-Анджелеса и спросил температуру горения бумаги. 451 градус по Фаренгейту ответил ему кто-то. Так родилось название. Правильная эта цифра или нет, значение не имело. Книга была напечатана и получила признание. Люди полюбили ее и начали о ней говорить. Это роман о цензуре, говорили они. О контроле над мыслями. О человечности о том, как правительство вмешивается в частную жизнь, о книгах. Франсуа Трюфо снял по роману фильм, который заканчивается, пожалуй, более мрачно, чем книга. Заучивание книги наизусть может оказаться не спасительным выходом, как полагал Брэдбери, а всего лишь очередным тупиком. Я прочитал «451 градус по Фаренгейту» еще мальчишкой. Гая Монтега я тогда не понял. То есть я не понял, почему он совершает те или иные поступки. Но все-таки понял, что им движет любовь к книгам. А книги я считал самым важным, что только может быть в жизни. Гигантские телеэкраны на всю стену, казались такими же футуристическими и неправдоподобными, как и сама идея, что телеперсонажи могут общаться напрямую со зрителем, что зритель может сам участвовать в передаче, если у него есть сценарий. «Не сказать, чтобы я по-настоящему полюбил этот роман, слишком уж он был мрачный, слишком безотрадный». Но когда я прочитал в сборнике «Серебряная саранча» британском аналоге марсианских хроник рассказ «Ашер II», я испытал неистовый восторг узнавания от новой встречи с миром, в котором писатели и воображение поставлены вне закона. Подростком я вернулся к роману и перечитал его. На сей раз 451 градус по Фаренгейту показался мне книгой о независимости, о том, как важно мыслить самостоятельно, о том, как драгоценны книги и о том, что под обложками книг скрывается инакомыслие, о том, что мы, люди, начинаем с сожжения книг, а заканчиваем сожжением людей». В следующий раз я перечитал этот роман, уже будучи взрослым, и он снова меня удивил. Да, он обо всем этом, но еще он о своей эпохе. Телевизионная гостиная, описанная в нем, транслирует телевидение 50-х, симфонические оркестры, комики низкого пошиба и мыльные оперы. Да и весь мир, в котором разворачивается действие романа, уходит корнями в 50-е годы со всеми их узнаваемыми атрибутами. С чокнутыми подростками, гоняющими на автомобилях радиоострых ощущений, с бесконечной холодной и время от времени разогревающейся войной, с женами-домохозяйками, не имеющими ни работы, ни даже собственной личности – и с травлей инакомыслящих, по следу которых в книге пускают механического пса. Юному читателю, который впервые откроет эту книгу сегодня, придется сначала вообразить себе прошлое, а уж затем и будущее, каким оно могло представляться обитателям этого прошлого. Но все же суть книги остается неизменной и те вопросы, которые поднимает Брэдбери, не утратили своего значения и ценностей в наши дни. Для чего нам нужно все то, о чем пишут в книгах? Для чего нужны стихи, очерки, рассказы? Писатели вечно друг с другом спорят. Писатели тоже люди, и как все люди, они могут ошибаться и делать глупости. Да и вообще, любая художественная книга, Это просто выдумка, сказка о людях и событиях, которых на самом деле никогда и не было. Так чего ради читать все эти небылицы? Какое нам до них дело? Во-первых, рассказчик и его сказка – это совсем не одно и то же, и об этом не следует забывать. Во-вторых, литературные идеи, идеи, облеченные в письменное слово – Это нечто особенное. Они дают нам возможность передавать свои истории и мысли из поколения в поколение. Если мы утратим их, то утратим и нашу общую историю. Утратим очень многое из того, что делает нас людьми. И кроме того, художественная литература воспитывает в нас эмпатию. Она позволяет нам почувствовать себя на месте других людей, посмотреть на мир мир их глазами. Сказка ложь, но эта ложь открывает нам истину. Снова и снова. Я знал Рея Брэдбери последние 30 лет его жизни и считаю, что мне очень повезло. Он был забавным и добрым. Он всегда был полон энтузиазма. Да, всегда. И даже под конец, когда он уже ослеп и ездил в инвалидном кресле. Он любил окружающий мир самоотверженно и всей душой. Он любил игрушки, детство и фильмы. Любил книги, любил истории. 451 градус по Фаренгейту. Это книга о любви к миру. Это признание в любви и, как мне кажется, признание в любви не только книгам, но и людям а еще миру городка Уокиган, что в Иллинойсе, каким тот был в двадцатые годы, миру, в котором Рэй Брэдбери родился и вырос, и который он позже обессмертил в образе Гринтауна в своем «Вине задуванчиков, чудесной книге о детстве. Повторю еще раз. Если кто-то говорит «эта история вот о чем», есть вероятность, что он прав, Но если кто-то говорит «эта история о том-то и о том-то и больше ни о чем», он наверняка ошибается. Поэтому все, что было сказано здесь о замечательной книге предостережения Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» — это лишь часть картины. Да, она обо всем том, о чем я уже сказал. Но она и о чем-то другом. О том, что вы найдете в ней между строк. И напоследок добавлю, что в наши дни, когда многие волнуются и спорят по поводу электронных книг и никак не могут понять, настоящие это книги или нет, особенно приятно вспомнить то широчайшее определение, которое Рэй Брэдбери дает книгам в финале своего романа, указывая, что о книгах не стоит судить по обложкам, и что некоторые книги скрываются под обложками, на вид совершенно неотличимыми от человека. Мне выпала честь написать это предисловие к юбилейному изданию романа Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», выпущенному в 2013 году через 60 лет после первой публикации. Конец примечания